Ни при каких обстоятельствах. Что можно проиграть всё, но команда должна быть на борту, живые и мёртвые. Этого правила не было в уставах. Но если бы так не поступали, никто бы не мог летать. — Слушаю, — сказал Хорпах, Он отложил бритву и сел напротив помощника. Рохан облизал губы. — Нужно попробовать... Что? Найти их. Вот и случилось. Он знал, что астрогатор не будет противиться. Сейчас он был совершенно уверен, что Хорпах именно на это и рассчитывал, что сделал это намеренно. Зачем? Чтобы, идя на риск, не быть одиноким? Тех понимаю, хорошо. Но нужен план, какой-то разумный способ —